Глава двадцать Немного приподнимаю рукав в блузке. На коже виднеются два расползающихся красных пятна. Умничка. Просто молодечек. Разодрала себе кожу. Нервы шалят. Благодарю мысли на Данияр за то, что не стал обострять. Дал мне время на передышку. Понял. Не давил. Не осудил. Я понимаю, малыш, ты устала. все навалилось разом. Возвращение, работа новая, наша свадьба предстоящая. Я подожду, пока будешь готова. Мы пробыли вместе несколько дней. Готова я так и не стала. Увы. Вдох, выдох. Стараюсь расслабиться. Ребята, те, что мои, как-то резко притихли. Вслушиваясь, понимаю причину. Хорошо, когда судья мужик. Достаточно вырядиться эффектно. Эфемида на твоей стороне. Представители другой стороны бросают на меня скользкие взгляды, совсем недвусмысленные. Хотя и без этого понятно, о ком говорят. Ранее они уже мусолили слухи о золотой девочке. Абсолютно непрофессионально. Да и не очень достойно, однако такое часто случается, когда вывести из себя нужно любой ценой. Не на ту напали. Я и не такое переживу. Опыт есть. Раняю манжет. «Поправляю часы, которые стоят, как приличная квартира в нашем городе. Моя единственная слабость и почти оберег». Поворачиваюсь в полоборота и слегка улыбаюсь. «С женщиной-судьей такое бы не прошло», — добавляет мужчина козлинной наружности уже не так уверенно. «Вы когда будете решать вопрос с апелляцией, заодно и по поводу пола судьи договоритесь?» Произношу тихо, почти доверительно. В этот момент дверь одного из залов открывается, начинают выходить люди, много людей. Перевожу взгляд на свои туфли, удобные лодочки. Рядом появляются знакомые мужские туфли, идеально начищены. Поднимаю голову и улыбаюсь. Ждете оригинала решения?» — спрашивает отец сдержанно. Киваю. Тут все как в школе. Его даже боятся, как судьи. Его внешнее равнодушие и добрый нрав — не показатель. Все может измениться в секунду. Сейчас он редко лично ведет. Дело должно быть или резонансное, или интересное ему самому. Масштаб его не слишком волнует. Давай пообедаем вместе. Я пока к Рустаму Юнусовичу зайду. Буду ждать вас внизу. Понять, кого вас, не успеваю. Мурат Азатович уже уверенной походкой направляется к лестнице. «Привет, Яра». Слева от меня нараспев звучит вполне себе бодрый голос Руслана. Оборачиваюсь и смотрю на него. Незаметно сглатываю. «Пока не с конвоем, значит, папа неплохо справляется». Произношу скептически, на что он расплывается в улыбке. «И я тебя рад видеть, милая. Выглядишь прекрасно», — окидывает меня взглядом с ног до головы. По коже несется волна мурашек, словно я голая перед ним тут сижу. На пользу идут перерывы в наших с тобой встречах. Стараюсь говорить ровно, негативные эмоции проявления слабости. Стоит этому человеку таковую нащупать, будет лишь хуже. Взгляд его тяжелеет, ладонь в кулак зажата, касается им своих губ, немного постукивая. О чем он может в этот момент думать, не представляю. Не исключено, что в мыслях имеет. Меня. «Здравствуйте, Руслан Романович!» Рядом материализуется молоденькая девушка. Весьма приятная, улыбка открытая. Секретарь одного из судей. Нагорный сдержанно с ней здоровается. Она втягивает его в беседу, открыто флиртуя. Я отворачиваюсь, смотрю прямо перед собой, вращая на пальце кольцо, которое подарил Данияр, когда предложение делал. Вспоминаю тот день. Как я была рада. Словно самую желанную конфету получила в подарок. Только попробовав ее на вкус, испытала скорее разочарование. Так бывает, когда ожидание затягивает, градус хотения настолько возрастает, что получаемое в итоге удовольствие не может его перебить. Остается осадочек от неудовлетворенности результатом. Это и все. Оленька, я, к сожалению, не могу похвастаться тем же. Предпочел бы реже бывать в ваших стенах, усмехается Руслан. Оленька хохочет. «Странное дело. Саяра Муратовна, наконец-то и меня окликает помощник судьи, тоже, к слову сказать, славный парень. Я заждалась. Забрав документы, выхожу из кабинета, все так же погруженная в свои мысли. Но ты и прыткая. Приревновала? Руслан тут как тут. идет со мной рядом. Одариваю его скептическим взглядом, мол, ты, дружок, перегрелся? Только увидела меня с девушкой, тут же ускакала» потешается, довольный собой. «Тебе не к ним?» «Наклоняю голову в сторону приставов». «Я тебя ждал. Чтобы имбецилы московские...» произносит так громко и резко, что предметы его обращения головы свои вскидывают. «Не вздумали тебя обижать?» Заканчивает вполне спокойно. Пропускает меня первой пройти к лестнице. «Ты не мог бы...» — обрываю себя. «Нет, этот точно не мог бы». «Ок». Не буду их обижать. Ты и сама неплохо справляешься. Сидят тут, чуть не плачут. Поимеют их без смазки. Не отходит от меня ни на шаг. А ты бы не могла хрень эту снять. Подбородком указывает на единственное кольцо, имеющееся на моих пальцах. Бесит меня. Вот это мы борзые. Это слишком даже для него. Нет, не могла бы. Люблю его очень. Подношу руку и целую золотой ободок. Челюсть Руслана сжимается, нерв на щеке дергается, глаза загораются. Не хочу даже думать, какое сквернословие вертится на его языке. Ускоряю шаг, прощаюсь с приставами на выходе и, как натуральная корковая пробка, вылетаю из дверей суда.